— Лиза и Джек, открывай. После короткой паузы послышался щелчок замка, и дверь слегка приоткрылась. В щели показался глаз Чарли. — Хотел убедить, что с вами нет посторонних, — пояснил он, распахивая дверь. Голос гидролога звучал возбужденно. — Входите скорее, вы должны это увидеть. «Что — Что-то нашел? — спросил Джек, входя в комнату. — Да, брат, можно и так сказать. В лаборатории гидрогеолог было размером примерно с гараж рассчитанный на одну машину и каждый квадратный дюйм пространства использовался с максимальной отдачей на полках и шкафах были расставлены приборы и разнообразное оборудование компактный станок для распекальных пород весы магнитометры и даже целые системы исследования керна Джек не имел понятия, для чего предназначены все эти премудрые штуки, тут было царство Чарли. Имея две докторские степени в геологии и геофизике, он мог бы преподавать в любом университете, но предпочел оказаться на судне Джека и заниматься собственными исследованиями. Не для того я защищал свои диссертации, чтобы протирать штаны в аудиториях университетов, говорил он Джеку семь лет назад, и глаза его горели от восторга. Ведь столько ищ всего предстоит исследовать. Океанское дно, Джек, вот где написано прошлое и будущее Земли. И оно лишь дожидается, когда кто-то придет и прочитает его. И это буду я. Теперь, войдя в лабораторию, Джек увидел в глазах Чарли тот же самый восторг. Геолог жестом пригласила к стылу, на котором стоял телевизор и видеопроигрыватель. За столом устроился профессор-биолог. Он почти уткнулся в экран носом, на переносе, с которого сидели очки с толстыми бифокальными линзами. «Удивительно!» — бормотал он. «Это просто удивительно!» Джек и элиза встали по обе стороны от него, пытаясь получше разглядеть изображение на экране. «Что вы тут обнаружили?» — спросил Джек. Джордж только теперь заметил присутствие в комнате новых людей. Повернул к Джеку лицо... С округлившимися глазами он безапелляционным тоном заявил, «Ты должен снова спуститься туда». «Что? Зачем?» — не понял Джек. «Нужно начать с самого начала», — сказал Чарли. Он взял пульт дистанционного управления и стал перематывать запись к началу. Джек увидел, как вершина кристаллической колонны исчезает в толще воды. Затем Чарли остановил перемотку и нажал на кнопку «Воспроизведение». Обелиск снова пережимедленно выплыл в центр экрана. В этом месте Чарли остановил запись. — Ты был прав, — Джек заговорил. — Этот кристалл естественного происхождения. Я неоднократно, очень тщательно просмотрел запись. Анализ сколов и грани говорит о том, что это природное образование. — Но что это за кристалл? — Кварц. Чарли наклонил голову, разглядывая изображение на экране. — Нет. — Нет. «Не могу сказать, пока не могу, но продал бы родного дедушку, чтобы узнать это». «Ты полагаешь, что это что-то до сели неизвестное?» Высокий маяц кивнул. Постучав пальцем по экрану, он уверенно заявил. «Таких мест, как это, нет больше нигде на планете». Изображение ожило. Подлодка медленно огибала колонну, показывая ее сверкающую поверхность со всех сторон. Видеоизображение было идеально четким и стабильным. Никаких помех, подобных тем, что были на глубине. На такой глубине, да еще при таком бешеном давлении, и концентрации соли в воде, кто знает, как могут расти кристаллы. Жек присел на табуретку и приблизил лицо к экрану. — Ты хочешь сказать, что мы первые люди, которые видят это кристаллическое образование? — спросил он. Чарли громко расхатался и в восторге хлопнул себя ладонями поляшком. — Нет, брат, как раз этого я не говорю. Совсем не говорю. Он пустил запись в замедленном темпе. Джек смотрел, как вращение колонны замедлялось. Чарли поставил запись на паузу как раз в тот момент, когда ксеноновые прожектора начали отворачивать колонны. Джек помнил этот момент. Он тогда решил продолжить поиск самописца, начал разворот и уж не смотрел на колонну, а вот камера смотрела. Именно тогда и появилось самое интересное. Когда свет упал на колонну под определенным углом, на поверхности одной из ее кристаллических грани стали видны некие изъяны.